Суверенитет духа. Сноска 36. Сноска 36. Суверенитет духа статья, которая д а л а название книги Суверенитет духа. Рекомендую отдельно купить книгу, если статья понравится. Статья не про политтехнологии, а про то, для чего они должны использоваться. Поэтому ей нашлось место в этом издании. конец сноски. Все, наверное, помнят одно из центральных событий последних лет – смерть папы римского Иоанна Павла II. В Ватикан съехались не только миллионы паломников, не только миллиард католиков по всему миру ощутили, что произошло событие, касающееся их лично, но и главы практически всех государств. в том числе мусульманских и вообще не имеющих в традиции а в р а а м и ч е с к и х библейских традиций. Лично прилетели проводить в последний путь человека, пользовавшегося в мире огромным авторитетом. На мой взгляд, умерший п а н т и ф и к не заслуживал и т ы с я ч н о й доли выпавших ему почестей. Он принес много вреда не только России, но главным образом самому католицисту. Но тем более контрастно и удивительно все происходящее. Ватикан не обладает экономической мощью. Он живет на пожертвования. Он владеет акциями, но вряд ли жизнь Рантье есть свидетельство экономического лидерства. Ватикан не обладает военной мощью. Несколько сот швейцарских гвардейцев явно не в счет. Ватикан не имеет атомной бомбы и лишён так называемого ядерного суверенитета. У него нет места в Совете Безопасности ООН. Политическая система Ватикана тоже не является эталоном цивилизованности. Всякому приличному государству полагается быть демократией, а Ватикан абсолютная, даже неконституционная монархия. Однако никто не причисляет Ватикан коси зла. к странам изгоям не г р ы з и т ему бомбежками, не разворачивает на его территории широкую сеть институтов и фондов НГО и НКО. На Ватикан не транслируются передачи радио Свобода на латинском языке, не проводятся международные конференции под лозунгом «последний диктаторский режим Европы». В отличие от Лукашенко папу не дразнят батькой. Хотя ему бы эта кличка больше подошла. п о д о б н ы е н е д р у ж е с т в е н н ы е д е й с т в и я п о п ы т к и хоть как-то воздействовать на суверенитет Ватикана, а тем более лишить его суверенитета, сразу бы в ы з в а л и огромную реакцию по всему миру. Почти миллиард католиков, как минимум, взволновались бы, и уж среди них, наверняка, бы нашлось несколько миллионов. готовых пожертвовать жизнью в войне с любым агрессором. Кто-то может сказать, что никому в голову не придет лишать Ватикан суверенитета, ведь победитель не получит трофеев. Да и само это государство весьма безобидно, ни на кого не покушающееся. Это безусловно не так. Ватикан сыграл серьезную роль в разрушении СССР. А если углубляться дальше в глубь веков? то мы обнаружим, что римские папы были одними из крупнейших геополитических игроков в истории. Достаточно сказать, что как минимум три нашествия, в результате которых Россия могла бы потерять суверенитет, поход Ливонского ордена, поход Мамая, польская интервенция, организовали в Ватикане. Что касается т р о ф е е в то сокровищницы Ватикана являются самым большим в мире хранилищем культурных и антикварных ценностей. Так что и повод и причину для агрессии и лишения Ватикана суверенитета найти можно, но никто не лишает Ватикан суверенитета, и никому даже в голову не приходит столь безумная мысль. Мысль о завоевании богатой страны приходит часто. Мысль о завоевании сильной страны тоже не редко, как минимум, из чувства безопасности. А вот по поводу Ватикана ни в одном генштабе мира не написан план соответствующей операции. В чем же дело? Получается, самый твердый, непробиваемый, гарантированный суверенитет держится не н а с и л е н и на экономической мощи государства. Не на атомной бомбе, а на духе. Суверенитет его держится только на том, что это центр католичества, мировой религии. Напрасно кто-то думает, что речь идет только о Ватикане, как о чем-то из ряда вон выходящем, о чем-то экзотическом. Сущность любого феномена не есть нечто абстрактно всеобщее, витающее над всеми единичными представителями данной сущности. существенное и всеобщее фигурирует как правило в качестве особенного наряду с другими о с о б е н н ы м и Мы не получим никогда сущность суверенитета, взяв 150 государств и пытаясь путем отвлечения создать общее понятие. Напротив, взяв одно государство, которое выглядит как исключение из правила, мы поймем и само правило. Все, что сказано о Ватикане, не в меньшей а в большей степени применимо к любой другой суверенной стране, и тем больше, чем более она суверенна. Все, что было сказано о Ватикане, относится, например, к арабским эмиратам и Мекке, США и соображения экономической безопасности может быть давно бы уже захватили весь аравийский полуостров, который хранит в себе запасы 50% с т процентов. самой дешевой и качественной мировой нефти. Но неэкономическая и военная мощь останавливает США. Мекка, центр мировой религии, представьте, сколько Боингов направится на всевозможные всемирные торговые центры, сколько пакетиков с порошком Сибирской язвы отправится по почтам в случае какого-либо военного поползновения. И Мекка, залог нынешнего и будущего суверенитета арабов. Точно так же и сам Вашингтон является ватиканом демократической религии, и он решает, что является демократией, а что ересью. Там находится золотой талон демократии, как в палате мер и весов. И всякий, кто принял этот дискурс, кто принял эти правила игры, уже не суверенен. Он может быть сколь угодно демократичным, но если Вашингтону что-то не понравится... Еретик будет вынужден идти в к о н о с у Пока мы используем чужой дискурс, мы рабы того, кто этот дискурс создал, или присвоил себе право говорить от имени создателя. Поэтому суверенная демократия, о которой сейчас много говорят, возможно только для Вашингтона. Но представьте, как в глазах всех католиков мира выглядел бы, например, некто, кто бы заявил. что у них в стране суверенное католичество объявил себя папой и сказал бы, что у него нет разногласий с папой римским по догматическим вопросам, но поскольку он суверенный католик, то решение будет принимать сам. Да суть католичества и заключается в том, что папа римский главный католик, поэтому католики всего мира, несмотря на отсутствие догматических разногласий, И даже отсутствие различий в богослужении тут же о б ъ я в я т суверенного католика еретиком. Точно так же, будь Россия хоть демократичнее всех демократий мира, будет объявлена не демократией, как только она всерьез, а не в декларациях, будет действовать в разрез с повелениями Папы Вашингтонского. Сейчас, правда, на центр мировой демократической религии претендует ЕС. Как такое возможно? Все проблемы Вашингтона и США начались с того, что они перестали быть духовным авторитетом для народов мира. Сколько бы США ни демонстрировали политкорректность, спецоперации ЦРУ, удары по Югославии, Афганистану, Ираку, окончательно похоронили миф о том, что Америка – это страна освободительница, новая империя, да, мировой жандарм. Да, тут кто берет силы, а не соблазнам. Да, Америка пытается еще соблазнить, но ее фокусы уже сродни тем, что видели все на каждой ярмарке. От слов с в о б о д а и демократия в з д ы м а е т с я грудь только у самых провинциальных и отсталых народов. Все остальные хотят уже чего-то большего, и чем меньше Америка способна с о б л а з н я т ь Тем больше она пользуется насилием, и чем больше она н а с и л у е т тем меньше способна соблазнять. Теряется духовный авторитет, теряется власть. Ведь настоящая власть там, где не требуется насилия. Наоборот, применение силы говорит скорее о слабости. Когда-то м е к к о й и ватиканом мирового коммунизма была Москва, и мы решали, кто коммунист, а кто ренегат и ревизионист. Так было до тех пор, пока мы не перестали быть духовным авторитетом и не сделали ставку на танки и ракеты. То в Венгрии, то в Чехии, то в Афганистане кто и когда решил, что сила государства зависит от его оружия и армии, а не от способности очаровывать, не от духовного влияния. Тот, кто это решил, тот и угробил СССР. Сейчас мы вообще играем по чужим правилам. И значит, мы не с у в е р е н н ы Суверенитет – это только духовный суверенитет. Такой суверенитет духа лучше всякой армии, атомной бомбы и экономики. Все разговоры о том, что атомное оружие гарантия суверенитета – ерунда. Если в стране, например, правит элита, хранящая деньги за рубежом. Она никогда и не подумает воспользоваться оружием для удара по загранице, где лежат ее деньги, в целях сохранения суверенитета. А значит, если элита духовно живет в другом месте и духовно порабощена, любое оружие в ее руках бесполезно. Это р а в н о с и л ь н о тому, что оружия нет. Да что там деньги? Никакой атомной бомбы нет. Даже если просто нет никого. У кого хватит духа нажать на кнопку в случае чего? В России, например, уже лет сорок нет руководства, которое было бы на это способно. Горбачев, который сдал страну, просто был последователен. Он честно знал про себя, что никогда не нажмет ни на какие ядерные кнопки. Он был восхищен Западом, похищены. Как бы ни были велики наши военные победы, суверенитет, который держится силой оружия, недостаточен, н е с т о е к временен и является только предпосылкой подлинного духовного суверенитета. Гарантировано н суверен только тот народ, чей суверенитет никто не только не может, но и не хочет колебать. А это возможно только тогда, когда народ обладает ценностью в глазах других народов. Когда он уникален, незаменим и неповторим, когда он несет миссию, нужную всем другим народам, когда он, говоря языком рынка, имеет уникальное торговое предложение, уникальное позиционирование в духовном смысле. Нам говорят, что Россия строит демократию. Зачем? Чтобы быть еще одним 125-м демократическим государством? Что в мире изменится, если одной демократии станет меньше или больше? То, что валяется на каждом углу, никто не ценит. Любая попытка следовать в политике принципам прагматизма разрушает государство, уничтожает суверенитет. Когда-то Пальмер с т о у н сказал, что у Англии нет вечных друзей и врагов, а есть вечные интересы. Красиво сказано. Но к чему? Привела эта логика. Великобритания была империей, над которой не заходило солнце, которая значила для XIX века больше, чем США для XX века, а чем все кончилось? Великобритания стала одним из сотней демократических государств, страной, которая до сих пор не суверенна, страной о б е с ч е з н о в е н и и которой можно было бы пожалеть. разве что в связи с рок-музыкой. Вот к чему ведут гениальные геополитики, следующие вечным интересом. К тому же к концу приведут США и нынешние игроки на великих шахматных досках типа Бжезинского. Но если так кончают гениальные геополитики, то что ждать от не гениальных, вроде тех, что сидят в нашем правительстве? Ведь тоже всерьез говорят о прагматизме, о подходе с позиции национальных интересов. Отношения между государствами можно представить на примере отношений между знакомыми. Если кто-то вдруг заявит, что он всегда и везде следует только собственным интересам, если на любую вашу просьбу он будет отвечать вопросом, а что я буду с этого иметь, вряд ли такой человек будет вам другом. Вряд ли вы его будете любить, вряд ли пожалеете, если он пропадет с вашего горизонта. Нет, конечно, вести себя исходя из собственных интересов – это его право. Но почему же у того, кто пользуется этим правом, дурная репутация? Почему привычка качать права считается отвратительной, неблагородной, низкой? Да неужели непонятно, что заявки о наших национальных интересов никому не интересны, кроме нас, и более того, провоцируют других сразу думать о своих национальных интересах в противовес нашим. Как честность и откровенность вызывают ответную честность и откровенность, так хитрый блеск в глазах собеседника провоцирует ответную хитрость. Ты меня хочешь обмануть? Значит, идешь на риск быть обманутым. Значит, и не обижайся, если я тебя обману. В ситуации, когда каждый борется за себя, когда идет война, всех против всех, никакой суверенитет не может быть устойчивым, никакая коалиция не вечна. Все преимущества, силы и власть в р е м е н н ы Военная сила, материальное богатство, все это временный ресурс. Оставка на время дает в р е м е н н ы е п р е и м у щ е с т в а Если кто-то хочет не поколебимого суверенитета, он должен ставить на вечное, на дух. Тот, кто хочет быть сувереном, гарантированным сувереном, тот должен обеспечить себе такое место в мире, когда другие государства предпочтут умереть сами или нанести вред себе. н е ж е ли покуситься на того, кого считают воплощением некой духовной ценности? И не говорите, что так не бывает. Ющенко и с а к а ш в и л и идут против прагматических интересов только потому, что верят в западные ценности. Гайдар с Чубайсом разрушили полстраны, но ни одна буква из демократических д о г м не должна была пострадать. Ценность в этом случае является неким источником, на который ориентируется, откуда ч е р п а ю т и собственную идентичность. Как м у с у л ь м а н е н а п р и м е р ч е р п а ю т ее в Мекке и Медине. Источник – это ресурс, нечто отдающее себя, р а с т р а ч и в а ю щ е е с я Поэтому для того, чтобы быть такой ценностью, надо отдавать, а не брать, надо жертвовать, а не накапливать. Пожалуй, самый глубокий теоретик суверенности в 20 д т о м веке Батай писал, что только там, где прерываются экономические отношения обмена по принципу ты мне, я тебе, где возникает о т л а ч т р а т а безудержное раздаривание, жертвоприношение, демонстрирующее реальную независимость дарящего духа от даримой вещи, там и есть подлинная суверенность. Немудрено, что суверенитет и победа в войне за суверенитет достаются тому, кто приносит жертву, а не тому, кто накапливает. В этой связи уместно опровергнуть модное вот уже 40 лет, но н е с л ы х а н н о е и чудовищное для современников мая 1945 г о года отождествление фашизма и коммунизма. Для всего мира проект фашизма состоял в предельной геополитизации, в предельном желании превратить все нации мира в ресурс для одной. Проект же коммунизма состоял в противоположном, в жертвоприношении одной нации во имя всего мира, в своего рода антигеополитике. Когда какая-нибудь Украина или Грузия заявляет о прагматичной политике, то это понятно. Это удел маленькой заурядной во всех смыслах не суверенной страны. Прагматизм и права д е л о п л е б е е в ничего удивительного. Но когда мы заявляем о прагматизме в отношениях, то мы становимся с ними на одну доску, что позволено быку, не позволено Юпитеру. Юпитер, Солнце, дарит свет, а бык жрет и ж и р е е т Судьба их различна. Солнце будет светить миллиарды лет, а быка отведут на бойню, когда он наберет д о с т а т о ч н о веса. А зачем мы мечтаем о судьбе быка? Россия должна быть б л а г о р о д н е й н а ш и к у л ь т у р н ы е г е н ы н а ш е в е л и к о е с у в е р е н н о е прошлое должно противиться тому, чтобы вообще разговаривать, а не только вести переговоры с кем то вроде Украины или стран Балтии. с вассалами других, а какому авторитете, лидерстве, суверенитете может говорить Россия, если она позволяет себе вступать в разборки базарных торговок, перекрикивающих друг друга, ищущих свою выгоду, тянущих на себя? На что рассчитывает она, неуклюже толкаясь локтями в борьбе за место под солнцем? Любой выигрыш здесь временный, а проигрыш рано или поздно неизбежен. Это гибельный путь. Хочешь переиграть другого, будь тогда готов к тому, что с тобой будут играть так же, то есть рано или поздно тебя переиграют. Надо не бороться за место под солнцем, а самому быть солнцем, чтобы все остальные боролись за место под тобой. Надо быть среди тех, кто дает. Но одна из ошибок коммунизма, как их сторонников языческого п о т л о ч а состояла в том, что они давали и жертвовали материальными, денежными и людскими ресурсами. Таким образом демонстрировалась власть духа над материей, но материя исчерпаема. Даже солнце когда-нибудь погаснет. Дух попадал в отрицательную зависимость, ему нечем больше жертвовать. И значит, он уже несостоятелен, не может доказать свою суверенность. Поэтому настоящий источник это тот, который никогда не оскудевает, который возможно становится тем больше, чем больше из него черпаешь. Источник духовный. Только то государство, которое несёт миру некий свет, не требуя ничего в замен, которое дарит духовные ценности. обеспечивает себя истинным суверенитетом, обладает настоящей духовной властью над о д а р и в а е м ы м и и неспособными отдариться по причине нищеты духа. о д а р и в а е м ы е просто проникаются д а р у е м ы м им духом и испытывают головокружительное чувство превосходства над собой прежними и над тем, кто еще не вкусил ничего подобного. Они получают невиданное ранее удовольствие, которое не могут обеспечить сами. Они подсаживаются на иглу духа и отдают все, в том числе и материальные ценности и жизнь, за возможность еще раз припасть к истоку. Этот исток нам надо создать, этот исток нам надо открыть, исток, из которого на всех без разбора, на все расы и религии, на все сословия и народы прольется духовный свет. без которого они уже не будут представлять свою жизнь. Суверенитет России не в руках экономистов и политиков, не в руках военных и ученых, он в руках философов и поэтов.